Глава десятая. Тест на призрачность и пятеро пропавших. Весь оставшийся вечер я никак не могла успокоиться, какая там -то мысль точила меня. Что-то осталось нерешенным, очень важное. Почему же люди не видели демонов у метро? Ну, допустим, они в самом деле черти, тогда понятно. Чертей может увидеть далеко не каждый. Например, только монах-экзорцист, ну или запойный алкаш. «Но почему мы с Сашей тоже стали невидимками? А вдруг я все-таки призрак?» – упорно возвращалась пугающая мысль. «Да, меня заметила одна тетка, но это еще ничего не доказывает. Может, она ведьма?» Я подошла к зеркалу и посмотрела в него. «Так, в зеркале я вроде отражаюсь. Стало чуть спокойнее». «Но потом вспомнила, это вампиры в зеркалах не отражаются. А как насчет призраков? И вообще, а вдруг я себе мерещусь?» «Надо, чтобы посмотрел кто-нибудь другой и подтвердил». «Родителей дома еще не было. Я взяла мобильник и набрала номер Рыжика». «А, это ты, Гелька?» Холодно сказал бойфренд, демонстрируя голосом, что мне придется очень постараться, чтобы он меня простил. «Слышь, Рыжий, очень важный вопрос». Сразу перешла я к делу. «Ты не замечал в последнее время во мне ничего странного?» «Да ты вообще стала странная!» С жаром заорал Рыжик. «На себя не похоже!» «Черт!» В отчаянии воскликнула я. «Ну вот, все подтверждается». «Гелька, у тебя проблемы?» У Рыжика снова переменился тон. «Давай я приеду. Мы вместе все обсудим, поговорим. Ты мне расскажешь, что тебя гнетет. Я тебя утешу». «Э-э, понимаешь, Рыжик...» Бойфренда мне сейчас видеть не хотелось и уж тем более рассказывать о том, что меня гнетет. А следовательно и о Саше. Почему-то мне казалось, что Рыжика эта тема не вдохновит. Понимаешь, я не могу сейчас с тобой встречаться. Почему? Я тяжело вздохнула. Блин, зачем я ему позвонила? Рыж, у меня сложный период в жизни. Мне надо побыть одной, разобраться в себе». «Вот так, значит», – зловеще сказал Рыжик. «Не хочешь меня видеть?» Судя по его тону, он опять что-то неправильно понял. «Ладно, разбирайся, только не очень долго. А то ведь и я разобраться могу». И не прощаясь, бросил трубку. «Ну что за чучело?» Итак, первая попытка проверки ничего не дала, только испортила настроение. Я приказала себе успокоиться. Эковажность, важность призрак» зомби я уже побывала и ничего страшного выкрутилась. Я пошла на кухню и со вздохом поставила на плиту чайник. С улицы доносилось нестройное многоголосое мяуканье. Местная кошка вырастила в подвале целую стаю черных котят, которые теперь каждый день устраивали у нас во дворе гонки с препятствиями и бои без правил. В последнее время котята повадились сидеть в засаде под кормушкой для голубей, неподвижные и незаметные, как маленькие черные привидения. А это мысль. Кошки видят призраков, это всем известно. Если кошка при виде меня испугается... Я быстро собралась и вышла во двор. Черные бандиты собрались возле подвального окна и что-то алчно пожирали с газетного листа». Я присела на корточки перед ближайшим котенком и завела «Кис-кис-кис». При виде меня котята замерли, вздыбились, а потом сорвались с места и дунули в подвал. На газете осталась вонючая тухлая селедка. Я вернулась домой неуспокоенной. На плите кипел чайник. Я автоматически выключила его, достала из буфета чашку. «Вещи я брать могу, ну и что?» «Мне припомнился фильм «Привидение». Может, я полтергейст?» Несколько минут я всерьез обдумывала свои жизненные перспективы в форме полтергейста. Говорят, он появляется только в тех домах, где есть подростки. Любопытное совпадение. Налив себе чаю, я еще долго сидела и припоминала все, что знаю о призраках и их привычках. В голове упорно вертелась только какая-то тень отца Гамлета. «Окей, Гамлет так Гамлет». Я пошла в кабинет и вытащила из книжного шкафа собрание сочинений Шекспира. Итак, тень. Городцо сообщает Гамлету, что стражники, уже которую ночь, видят на крепостной стене призрака. «Посмотрим, посмотрим», – отвечает Гамлет, идет на стену и в шоке узнает своего отца и говорит ему «Ага, вот оно что. Призраки не могут сами обращаться к людям, ждут, пока их позовут». Односторонняя связь. Вот он, четкий критерий призрака. Пока ко мне не обратятся, я ответить не могу. Я их вижу, а они меня нет. И тут я сообразила, а у метро-то было все наоборот. Пока я не наорала на ту тетку, она меня не видела. Значит, это не я, призрак. Призраки все остальные люди. Несколько минут в голове витали пугающие видения мира, где все внезапно умерли, а в живых остались только мы с Сашей. Например, из военных химических лабораторий вырвался на свободу какой-нибудь смертоносный вирус, и в одно мгновение волевым усилием я приказала своему воображению заткнуться и начала рассуждать рационально. В принципе, что такое призрак? Именно так воспринимают друг друга существа из разных миров. То есть, если те люди на пионерское не значит, мы просто существуем в параллельных вселенных. Что, кстати, науке не противоречит. Один вопрос – откуда на Комендантском возьмется параллельная вселенная? Наконец в голове вспыхнул свет. Я знала только один мир в точности, похожий на Комендантский аэродром. Пятно страха. Да мы же с Сашей там сегодня побывали. Как же мы в него попали? Где-то случайно возник вход, и мы через него прошли, а я ничего не заметила. Где же, где я? Пришли родители, на улице начало темнеть, а я все металась по квартире, не зная, за что схватиться и что предпринять. В голове толпились хаотические мысли. Что делать? Ехать в академию? Ехать в старую деревню, искать точное место входа? Звонить Джефу. Уж теперь-то я определенно побывала в домене и могу с гордостью сообщить об этом своему куратору. И моя похвальба о том, что я нашла свой тайный путь в пятно страха, неожиданно обернулась правдой. Теперь уже абсолютно ясно – Сашины демоны именно оттуда. Постепенно выстраивалась кривоватая, но вполне убедительная картина происходящего. Существует тайный выход из пятна страха. Наверное, тот самый бетонный коридор вдоль кладбища. Недаром он мне сразу не понравился». Саша каким-то образом на него наткнулся, сам о том не подозревая, и привлек к себе внимание стражей. Точно, стражей. Наверное, те пропавшие учителя, о которых упоминал Костик Малевич, тоже наткнулись на эту дорогу. И демоны их того растерзали. Мне вдруг стало тревожно, не позвонить ли и впрямь Джеффу. Надо переступить через гордость, дело-то серьезное». Но у меня не было номера его мобильника, так что придется ждать до завтра, ехать в училище. А что я могу сделать сегодня? Костик, пришла наконец в голову здравая мысль. Вот с кем надо связаться первым делом. И выяснить все подробности о той уголовщине с пропавшими учителями я кинулась к телефону. Костик уже спал, я жалобно попросила его разбудить, упирая на то, что дело срочное и важное. Через несколько минут в трубке раздалось сонное алло. «Но ты мне и задала задачку», – зевая сказал Костик. «Вчера целый день знакомых доставал. На меня уже папаша коса смотреть начал. Всякие дурацкие вопросы задавать, типа, я что, в Академию МВД собрался или в частные детективы? Костик, ну как, есть результаты, что-нибудь накопал? Никаких особых тайн мне раскрыть не удалось». Только самое общее сведение, что и так уже в Академии всем известно. Значит, пропали четверо – директорша и трое учителей – из среднего художественного училища номер 114 на проспекте авиаконструкторов. В подозреваемых они уже не числятся. Основная версия – они были первыми, кто обнаружил пятно страха, за что и поплатились. Пятно постепенно росло, и, наконец, на него кто-то наткнулся. Понятно, что это был мастер реальности, достаточно компетентный, чтобы понять, с чем столкнулся, и к тому же из училища, которое находится как раз на территории пятна. У них там давно уже начались какие-то странные проблемы с успеваемостью, так что они должны были обеспокоиться. «По-моему, вполне логично». Костик снова сладко зевнул. Сейчас официально в первооткрывателях ходит Дамиров, но, может, он просто единственный уцелевший? Дальше. Пропали они около трех месяцев назад, причем все одновременно. Единственный свидетель, вахтерша, говорит, что накануне исчезновения они задержались после работы и куда-то ушли все вместе. Кстати, интересная подробность. В своих показаниях вахтерша упорно настаивает, что учителей ушло не четверо, а пятеро. «Ага!» – Костики хикнул. В академии тоже сказали «ага!» И ничего больше прибавить к этому не смогли, кроме того, что пятая была женщиной. Вахтерша ее описала как высокую, худую тетку средних лет в золотых очках. Сделали фоторобот, но пока никого не поймали. Так это, наверное, был хозяин домина. Точнее, хозяйка. Похоже на то, одно непонятно, зачем ей понадобились учителя. Она же понимала, что этим похищением только привлечет внимание к своему домину. Внезапно я почувствовала досаду. Очкастая тетка средних лет была лишней. Она плохо сочеталась с психологическим портретом хозяина пятна страха, который я мысленно себе нарисовала. Сбивала все мои логические построения. Итак, сначала появляется пятно. Попыталась я упорядочить сведения. Развивается себе понемногу, никто о нем ничего не знает. Потом... В училище появляется эта загадочная женщина и уводит с собой всех мастеров чистого творчества. И больше их никто не видел уже почти 4 месяца. Зачем? Непонятно. «У меня все», – сообщил Костик, «довольно». «Спасибо, я даже не ожидала, что ты с твоим отношением к чистому творчеству будешь мне помогать». Костик фыркнул в трубку. «Мое отношение тут ни при чем». «Честно говоря, я и раньше до твоего звонка...» Интересовался проблемой пятна. Костик умолк. Я подумала, что разговор закончен и собиралась попрощаться, но он вдруг сказал. «Потому что видел первоначальный список». Какой еще список? Список групп на практику. «Если бы я не отказался от творчества, меня бы включили в вашу группу». «Да?» Растерянно спросила я. «Откуда ты знаешь?» «От папы». Он был страшно раздосадован, что я отказался от диплома. По-моему, еще не потерял надежды меня переубедить. «Что он тебе сказал?» – вернула я его к теме разговора. «Помнишь наш последний пленер: Это был никакой не зачет, а нечто типа теста. И состав группы был подобран не случайно. Так сказать, лучшие ученики. На борьбу с самой сложной проблемой. Я бы наверняка сдал, если бы захотел. Ой, какие мы самоуверенные!» – подумала я, а вслух сказала. «Нет, что-то не складывается. Но ты – отличник и все такое. Но я – все-таки кое-какие особые таланты у меня есть. А Галушкина? С ней-то как раз все понятно. Ты же сама сказала, чья она дочка. Да она теснее нас всех связана с пятном». «Точно!» – я вспомнила слова Джеффа. Галушкину включили, чтобы выйти через нее на лесника. «Погоди, а Лютка, Она же всегда была самой обычной хорошисткой». Насчет нее не знаю, да забудь о Людке, она ведь провалилась. Мне вспомнилось Людкино обиженное лицо, когда Антонина объявила ей о незачете. А что она ожидала, тупо скопировав березу? Абсолютная точность – это еще далеко не творчество. Слушай, Геля, а давай работать вместе, – неожиданно предложил Костик. Вдвоем мы расщелкаем это пятно, как орех. От удивления я даже растерялась. Так это, наверное, нельзя, к тому же… «Разве ты не отказался от Дара?» «Ну и что?» – с досадой сказал Костик. «Какое отношение имеет к Дару наше небольшое расследование? У меня и в мыслях нет работать на Академию, Погодина и прочих». «Но помогать друзьям мне ведь никто не запрещал. Зачет мне, разумеется, не нужен. Пятно страха для меня, ну, типа вызов. Оно воплощает все, что мне отвратительно в чистом творчестве, его темную сторону, о которой все помалкивают. А когда мне бросают вызов, то я не отступаю, пока не добиваюсь своего». «Ну как? Только ты да я, а?» «Я даже не знаю». Несмотря на то, что я со всей определенностью не хотела брать Костика в компанию, Мне было неловко ему отказывать, особенно после всего того, что он для меня нарыл. Честно говоря, я настолько чувствовала себя морально ему обязанной, что едва нашла в себе силы промямлить «мне надо подумать». «Думай побыстрее», – сухо сказал Костик. «Я просто хотел тебе помочь. В принципе, я могу и один решить эту несложную задачу». В общем, Костик на меня обиделся и был прав. «Теперь я буду мучиться от чувства вины еще и перед ним». Сама не знаю, как той ночью мне удалось уснуть. Теперь, после появления этой пятой тетки, я была сбита с толку окончательно».